Если только спуститься по веревке, вряд ли. Все, однако, возможно, и все надо предусмотреть. Почему-то кто-то из них оказался в кухне возле окна. Скорее бы приехали, ребята. Впрочем, не исключено, что его опасения напрасны. Человек спокойно спустится по лестнице и, может быть, его вообще не придется задерживать или останется ночевать, а утром тоже спокойно отправится на вокзал. разве так быть не может? Но мысли эти возникали и тут же исчезали в его возбужденном сознании. Он уже ясно ощущал, каждая деталь подсказывала ему, что все это не так, что неизвестный братец не уйдет из дома спокойно и открыто. А тут еще появился чемодан. Лобанов вышел со двора на улицу. У подъезда стояли уже две машины. Лобанов торопливо подошел к ним. Андрей Обратился он к одному из приехавших сотрудников. Вступай во двор, следи за окном четвертого этажа, третье справа от пожарной лестницы. Тот кивнул и выскочил из машины, которая по указанию Лобанова, урча попятилась назад и стала медленно разворачиваться. В этот момент из подъезда вышел щуплый человечек с чемоданом в руке. Увидев машины, он втянул голову в плечи и попытался быстро прошмыгнуть мимо. Лобанов подошел к нему. «Уголовный розыск. Он показал удостоверение. Прошу в машину. Ну, pardon. Я не понимаю. Залепетал человек, отступая назад к подъезду. В чем дело? Сейчас, поймете», — строго сказал Лобанов и повторил: "Прошу в машину". "Пожалуйста", покорно проговорил человек, направляясь к машине с большим удовольствием. Лабанов всё рядом с ним: "Ваши документы". Человек торопливо достал бумажник и вынул оттуда паспорт. Вот, прошу вас. Лобанов наклонился к окну машины так, чтобы свет уличного фонаря падал на раскрытый паспорт. Так, произнес он с трудом, разбирая написанное там, Значит, ваша фамилия Глумов. Зовут Василий Евдокимович. Он поднял голову. Что у вас в чемодане, Василий Евдокимович? «Ровным счетом ничего, засуетился Глумов, пытаясь открыть чемодан, тот однако поддался не сразу. Смотрите, пожалуйста, чемодан был пуст. Лобанов усмехнулся. Что же вы принесли в нем, уважаемый Минин Данилович? Я? Да вы кто же ещё? Я сам не знаю. Уверяю вас, это оформленная правда, чистая правда, уверяю вас. Глумов в отчаянии прижал к груди руки. Ну-ну, сейчас посмотрим, какая она чистая. Пожалуйста. Значит так. Приехал я вчера домой. Матёшка у меня изволила помереть в Ташкенте. И Машенька, супруга моя законная, велела, то есть разрешила, она больна, понимаете? Глумов говорил, захлебываясь в словах и поминутно сбиваясь. Его даже подташнивало от страха. Когда он наконец кончил, Лобанов сказал: "Что ж, тут пожалуй, все ясно. Сейчас поедете в управление. Опознаете свой чемодан." Официально оформим ваши показания. Теперь последний вопрос. Кто сейчас находится у Нины Ильидовны? Двоюродный брат, услужливо ответил Глумов. проездом он у нее. как он выглядит? Ну, что вам сказать? Доносов Иголгумов, если откровенно, то это тет. Грубый, невоспитанный. А на внешность, ну, длинный, Прически нет никакой, даже не бритый. Брови, знаете, черные, гусьтье, а зовут его Иван. А уж выражается. Ну до того некультурно. Я бы, знаете, такого к тебе не посадил. это мы его к тебя постараемся посадить, усмехнувшись, подумал Лобанов. К машине подошёл сотрудник. Поедешь с этим гражданином, сказал ему Лобанов, В управление, допрос, опознание чемодана. И сразу к верховному прокурору. Ордер на обыск у гражданки Стуковой и тихо добавил, у Стуковой Иван. Немедленно присылайте ребят. Слушаюсь, кивнул тот. Глумов, побитый собачонкой, выполз на тротуар, воображая за собой злочастный чемодан. и мимо рядом с сотрудникам стоят, не глядя машины. заползай ка вон туда", сказал он. Мы вышли к локату, баначальному поворотню возле дома напротив. Нечего тут глаза мозолить. Да я абсура, туда получше и добавил место для сна. Всё понял, Александр. Машина валует вперед, нам до конца улицы, с крутой сголомой, оттуда уже спустя некоторое время медленно подъехала к дому напротив и задним ходом ползла в узкую и темную подворотню.